Медведь пошел за быком, а лиса домой. Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит раздумывает. Смотрит, и медведь лезет с быком. Здравствуй, Михаил Иванович. Здравствуй, брат Левон. Что? не видал лисицы с мужем нет михаил иванович самых же дожидаю а ты сходи к ним позови говорит медведь волку нет не пойду михаил иванович я неповоротлив ты лучше иди нет Не пойду, брат Ливон. Я мохнат, косолап. Куда мне?